Чистый импульс радости. Я считаю, или вернее надеюсь, что именно это ощущение — основа, на которой держится моя проза. Динамическое основание, движущая сила. Мотор, если использовать автомобильный термин. Любая творческая работа должна произрастать из радости, и тогда оригинальность — Это не что иное, как порождение импульса, естественного стремления делиться свободой чувства мысли беспрепятственной и безграничной радостью с как можно большим количеством людей. Проявляется этот внутренний чистый импульс в индивидуальном стиле и чувстве формы, которые писатель спонтанно и естественно приобретает в процессе творчества. Сымитировать, искусственно создать такое — Невозможно. Как бы ни жонглировали трезвомыслящие, рассудительные люди своими знаниями, какими бы схемами и диаграммами они ни оперировали, сфабриковать импульс не получается. Если бы даже и получилось, то вряд ли его жизнеспособности хватило бы надолго, как у растения, которое не смогло хорошо закрепиться корнями в почве. Если дождя нет, оно моментально сникает, увядает и засыхает. А если дождь слишком сильный, то его отрывает от земли, смывает потоком и уносит неизвестно куда. Это всего лишь мое личное мнение. Но если в творчестве вам важна свобода, то нужно спрашивать себя не о том, чего вы добиваетесь и чего ищете, а о том, какой вы на самом деле, когда ни за что не боретесь и не заняты поисками. Как мне кажется, именно такой образ желательно уметь визуализировать своим внутренним взором. Если брать быка за рога и пытаться прямолинейно ответить на вопрос «чего я добиваюсь?», разговор получится трудный, неотвратимый. Чем тяжелее, чем неизбежнее повествование, тем меньше в нем остается свободы, тем неувереннее его поступь. Чем больше сбиваешься с шага, тем больше потери энергии. А лишённой энергии проза никому и даже самому автору не неинтересна. Писатель, который ничего не добивается, напротив, лёгок, как мотылёк, воздушен и свободен. Нужно только раскрыть ладонь и отпустить мотылька на волю. Рассказ тогда тоже устремится в полёт. Если подумать, то для большинства людей в порядке вещей жить без всякого там самовыражения. Но вы-то, независимо от них, хотите выразить себя, ведь так? И вот слово «независимо», истолкованное в контексте свободы и естественности, неожиданно открывает нам глаза на нашу первоначальную сущность. Я пишу прозу уже больше 35 лет и ни разу за это время не испытывал творческого спада и не был в писательском кризисе. Никогда не было со мной такого, чтобы я не мог писать. Это не самолюбование собственными талантами и небохвальство, пусть, возможно, и кажется таковым. В моем случае все очень просто. Если мне не хочется писать, если у меня нет творческого порыва, я просто не пишу. Совсем. Только тогда, когда я чувствую четко оформленное желание, внутренний запрос, я говорю себе «ну что ж, пишем» и решительно сажусь за работу. А пока запроса нет, я перевожу с английского на японский. В переводе сильнее всего ремесленное начало, поэтому им можно заниматься практически ежедневно, без особого творческого порыва или стремления к самовыражению. При этом перевод всегда отличный способ поупражняться в написании текстов. Кстати, если я не занимаюсь переводами, когда не пишу, то всё равно стараюсь найти себе какое-нибудь похожее по духу занятие. Ещё я, бывает, набрасываю эссе. Пока я потихоньку занимаюсь всеми этими делами, я иногда думаю. А что такого? Я и без романов не помру. Однако через некоторое время, проведённое в отрыве от прозы, во мне начинает шевелиться чувство. Ну, пора бы и за роман взяться. Оно растёт, пока не начинает захлёстывать меня, как талая вода оградительную дамбу, потому что внутри меня уже накопилось достаточно материала, который я должен, даже обязан творчески преобразовать. И вот в один прекрасный день это чувство становится нестерпимым, И это, конечно, лучшее, что может произойти. Тогда я сажусь за стол и начинаю писать новый роман. Что-то мне сегодня не очень хочется писать, но у меня же заказ из журнала, так что делать нечего, придется что-то изобразить. Вот это совсем не мой случай. Я никогда не даю никаких обещаний, поэтому у меня нет никаких дедлайнов. И именно поэтому я не страдаю от творческого кризиса, для меня его просто не существует. Не нужно и говорить, что психологически мне очень удобно и комфортно, потому что для писателя нет ничего более стрессогенного, чем необходимость писать при полном отсутствии позывов к творчеству. Хотя, может, это просто я такой особо чувствительный».